Операция «Полководец Румянцев». Стихией командующего Воронческим фронтом Ватутина было наступление. Еще до начала цитадели он настойчиво предлагал наступать, а не обороняться. К планированию нового наступления он вернулся еще в период оборонительного сражения. Нельзя сказать, что это была личная инициатива Ватутина. План наступательной операции был подготовлен штабом Воронческого фронта по заданию Ставки Верховного Главнокомандования. Операция вскоре получила кодовое наименование «полководец Румянцев» в честь русского военачальника XVII века, командовавшего русскими войсками в ходе Семилетней войны. Первый вариант плана операции Румянцев предусматривал окружение всей группировки противника в районе Белгорода и Харькова. Ватутин задумал классические «канны» – охват и уничтожение врага ударами по сходящимся направлениям. По его плану предполагалось прорвать немецкий фронт двумя сильными ударами – Один в районе Краснополья и другой в районе Чугуева. Далее первоударная группировка должна была выдвигаться на юг с целью охвата неприятельской группировки с запада, а вторая на запад с целью обхода Харькова с юга. Если бы острия этих ударов сошлись, в кольцо окружения должна была попасть вся Белгородская харьковская группировка немцев, то есть 4 танковая армия и армейская группа Кэмф. Второй вариант плана советского командования был чуть менее амбициозным, размах Кан был несколько меньшим. Он предполагал окружение неприятельской группировки в результате концентрических ударов из районов Красная Яруга и Чугуев. При успешном осуществлении этого маневра в окружение попадали основные силы 4-й танковой армии и всеармейская группа Кэмф. Однако на пути осуществления этих планов было одно, но серьезное препятствие. Для осуществления первого варианта наступления потребовалось бы и на внешних флангах Воронежского и Степного фронтов создать крупные ударные кулаки, способные взломать оборону и прорваться на глубину до 250 км. Создать их возможно было только после очень сложных перегруппировок, которые заняли бы много времени. В результате наступления пришлось бы перенести на более поздний срок. Для реализации второго варианта наступательной операции – Также требовались значительные перегруппировки и большое количество времени для их осуществления. Ставку и лично Сталина такое развитие событий явно не устраивало. Более того, вождь требовал немедленного перехода в наступление. Жуков вспоминал. Войска Воронежского и Степного фронтов, выйдя 23 июля к переднему краю немецкой обороны, не смогли сразу перейти в контрнаступление, хотя этого и требовал Верховный главнокомандующий. «Мне и Василевскому стоило большого труда доказать ему необходимость не спешить с началом действий и начинать операцию только тогда, когда она будет всесторонней подготовлена и материально обеспечена». Тем не менее, жесткий нажим сверху заставлял отказываться от крупных перегруппировок. Сталин дал лишь около 8 суток, за которые можно было только пополнить запасы и дать частям необходимый отдых. Однако помимо воли вождя имелись вполне очевидные соображения военного порядка. Сложившаяся же обстановка требовала от Воронежского и Степного фронтов перехода в наступление в кратчайший срок. Советская разведка информировала командование, что к этому времени Белгородско-Харьковская группировка немцев была значительно ослаблена. Танковый корпус СС был переброшен в Донбасс, а танковая дивизия Великая Германия на Орловский плацдарм. Это было вызвано, с одной стороны, успешным развитием наступления войск Западного и Брянского фронтов против Орловской группировки немцев, а с другой стороны – переходом в наступление войск Юго-Западного и Южного фронтов в Донбассе. Однако оба наступления уже выдыхались, и нужно было спешить – атаковать до возвращения немецких резервов из Донбасса и из района Орла. Был также еще один фактор, который, хотя и не учитывался в явном виде советским командованием, но непосредственно влиял на ход боевых действий. Большое количество немецких танков ИСАУ группы армий Юг, подбитых и поврежденных в ходе цитадели, в конце июля 1943 года все еще ремонтировались. Согласно Панцерлаге и штук лаге Ост, по состоянию на 31 июля в ГА Юг было 625 боеспособных танков. 633 в ремонте и 190 в пути, а также 251 боеспособных «Штуг» и «Штух», 84 в ремонте и 11 в пути. Большей части находившейся в ремонте техники требовался краткосрочный ремонт продолжительностью от 6 до 21 дня. Если бы советское наступление началось позднее, например, 15 августа, после накопления сил и длительной паузы, оно было бы встречено огнем куда большего числа танков ИСАУ, нежели в начале месяца. Ситуация бы изменилась даже не количественно, а качественно. Соответственно, успех операции «Румянцев» был бы поставлен под сомнение. Советскому командованию нужен был план, который можно было бы ввести в действие в максимально сжатые сроки. В окончательном виде он был разработан на основе указаний Ставки Верховного Главнокомандования, данных 22 июля 43 -го. Главный удар было решено нанести смежными флангами Воронежского и Степного фронтов в обход Харькова с запада. Этот вариант давал значительный выигрыш во времени, так как не было надобности производить крупные перемещения войск. Сложившаяся в ходе оборонительных боев группировка на левом крыле Воронежского и на правом крыле Степного фронтов в основном соответствовала этому варианту плана наступления. У нового плана также было еще одно неоспоримое преимущество – Намечаемые удары были направлены вдоль рек, что в значительной степени ослабляло их значение как сильных естественных преград. После выхода войск двух фронтов в район к западу от Харькова, им навстречу должна была нанести удар 57-я армия Юго-Западного фронта. Таким образом, несмотря на серьезные изменения первоначальных планов, советское командование сохраняло идею КАН – сражение на окружение. Только теперь они были асимметричными – Очень мощная правая клешня и сравнительно слабая левая. Если сформулировать в одном слове главную идею плана советского наступления, то это будет слово скорость. В план закладывались высокие темпы продвижения танковых армий. Буквально за 3-4 дня они должны были продвинуться на 100-120 километров. Пятая гвардейская танковая армия должна была пройти за 3 дня 100 километров, 40 километров в первый день и по 30 километров в каждый из последующих дней. Такой стремительный бросок обеспечил бы перехват дорог, ведущих из Харькова, до прибытия немецких резервов из Донбасса. Одним из основных препятствий на пути этого дерзкого плана было состояние войска двух фронтов. В оборонительном сражении войска обеих сторон понесли существенные потери. Каким же образом Красной армии удалось быстро отправиться от полученных ударов и перейти в наступление? Ответ на этот вопрос достаточно прост. Действительно, Воронежские и Степной фронты вышли из успешных оборонительных боев, изрядно обескровленными. Однако у советской стороны все еще оставался в руках резерв, заранее заготовленный на случай проигрыша. Горький опыт 41 42 многому научил советское командование. Еще до начала цитадели в основании Курской дуги было выстроено несколько армий. Они объединялись в Степной военный округ. Он был своего рода подушкой безопасности Красной Армии. Даже если бы Манштейн и Клюге преуспели в срезании Курского выступа, они бы не добились этим нарушения целостности советской обороны в целом. Вместо огромной бреши в основании выступа их бы ждал новый фронт из резервных армий. Частично эти резервы были использованы в ходе оборонительного сражения. В бой были брошены 5-я гвардейская и 5-я гвардейская танковая армии. Штаб Степного округа стал штабом Степного фронта. Однако основная масса резервов оставалась нетронутой. Именно их было решено использовать в ходе операции румянцев. Степной фронт получил в свое распоряжение 53-ю армию, Воронежский фронт – 27-ю и 47-ю армии. Еще одна армия – 4-я гвардейская. К началу сражений еще оставалась в резерве. Ее планировалось использовать для развития успеха или парирования возможных кризисов. Командующие Степным и Воронежским фронтами распорядились переданными им свежими армиями по-своему. Конев поставил 53-ю армию Моногарова в первую линию, она должна была наносить главный удар. Ватутин решил переданный ему резерв ставки ВГК использовать необычным образом. Насыщать войсками направление главного удара он счел нецелесообразным. Там и так были две танковые армии, поэтому 27-я армия, 66 тысяч человек, получила необычную задачу. Она должна была перейти в наступление вместе с 40-й армией несколько западнее основной ударной группировки Воронежского фронта. Удар нацеливался на юго-восток, Грайворону и Ахтырке. Это было сделано в соответствии с тонким расчетом на перспективу. Ватотин был опытным советским военачальником. Он понимал, что по мере углубления в построение группы армий «Юг», на его войска обрушится град фланговых контрударов. Оборонительное сражение показало трудности прямых столкновений с новой немецкой бронетехникой. Контрудары немцев могли привести к повторению Харьковской драмы марта 43-го, поставившей точку в развитии успехов Сталинграда. Дополнительная ударная группировка была призвана решить эту проблему, причем в двух вариантах. Если бы немцы атаковали во фланг идущий в обход Харькова советские танковые армии, они сами бы оказались под ударом со стороны наступающих 40-й и 27-й армий. Если же немецкий удар был бы нанесен западнее, под основание прорыва, то 40-я и 27-я армии поглотили бы его в обороне, сохранив в целости главные силы фронта. Следует отметить, что вспомогательная ударная группировка Воронежского фронта получила сильный танковый кулак – три танковых корпуса. Для сравнения, в танковых армиях Ватутина было по два танковых и одному механизированному корпусу. В расчете на танки в составе трех корпусов вспомогательной ударной группировки было 420 боеготовых танков. Соответственно, в первой танковой армии 450 танков. Как мы видим, танковый кулак вспомогательного удара 40-й и 27-й армии был ненамного слабее танковой армии, хотя и не имел соответствующего штаба. Однако даже такая предусмотрительность не гарантировала неожиданностей. Поэтому еще один переданный Ватутину резерв, 47-я армия, 60 тысяч человек, к началу операции еще оставалось в тылу. Она могла быть использована как для парирования кризисов на направлении главного удара, так и для развития наступления. В целом же не вызывает сомнений то, что главным игроком нового наступления должны были стать войска Ватутина. Боевые части Воронежского фронта насчитывали 524 тысячи человек и 2171 танк. Степного фронта – 198 тысяч человек и 501 танк. Потрепанные в оборонительных боях 1 и 5-я гвардейская танковые армии получили пополнение танками ИСАУ. Средняя укомплектованность стрелковых дивизий Воронежского фронта составляла к началу операции 7180 человек. Степного фронта – 6070 человек. Такой высокий показатель был следствием усиления резервами. Свежая 27-я армия имела среднюю численность стрелковой дивизии 7600 человек. Потрепанные боями армии выглядели куда хуже, дивизии 5-й и 6-й гвардейских армий насчитывали в среднем по 5700-5800 человек. Штатная численность советской стрелковой дивизии 43-го была около 11 тысяч человек встретить в разгар войны укомплектованную по штату дивизию было уже практически невозможно по обе стороны фронта. Однако, если в сухопутных сражениях Степной фронт должен был стать явным аутсайдером, в боях в воздухе он должен был сыграть куда более заметную роль. Согласно существовавшим тогда правилам, каждый советский фронт как объединение армий должен был иметь в своем подчинении по крайней мере одну воздушную армию. В оборонительных боях Степной фронт Конева ее не получил, однако в период подготовки к операции румянцев она у него появилась. Это была пятая воздушная армия генерал-лейтенанта Грюнова. Перед началом наступления она насчитывала 769 самолетов, в то время как Вторая воздушная армия Воронежского фронта 753 самолета, из них 79 ночных бипланов У-2. Из подготовительных мероприятий к операции особого внимания заслуживает оперативная маскировка, осуществленная в полосе Воронежского фронта. Ее задачей было введение противника в заблуждение относительно действительного направления главного удара. В районе Суджи, далеко к западу от собранной ударной группировки, было искусно имитировано сосредоточение большого числа общевойсковых и танковых соединений. Для маскировки использовались 8 радиостанций, 450 макетов танков и 500 макетов орудий. Радиостанции имитировали работу радиосетей танковых соединений. Пехота имитировала пешие марши в сторону фронта. Проведенные мероприятия дали должные результаты. Для прикрытия этого направления была сосредоточена 7-я танковая дивизия. Кроме того, заметно повысилась активность Люфтваффе. Район Суржи, немецкая авиация, подвергла систематической бомбардировке. Что касается противника, то его группировка на Белогородско-Харьковском направлении состояла из 15 пехотных дивизий. 88-я, 75-я, 323-я, 68-я, 57-я, 255-я, 332-я, 167-я, 168-я, 198-я, 106-я, 320-я, 282-я, 39 -я, 161 е ПД и 4 танковых 6 7-я, 11 е 19 е ТД, входивших в состав 4-й ТА и армейской группы КЭМФ. Немецкие пехотные дивизии, находившиеся в центре боевых порядков, участвовали ранее в операции «Цитадель», в ходе которой понесли потери и не успели получить пополнение в необходимых количествах. Поэтому боевой состав из пехотных батальонов находился на уровне 300-400 человек, что делало их ограниченно боеспособными. Танковые дивизии, получив пополнение личным составом и отремонтировав поврежденные ранее танки, находились в хорошем состоянии и были готовы к любым как наступательным, так и оборонительным действиям, хотя боеспособных танков они имели не так уж и много. На вечер 2 августа 43-го немецкие войска располагали следующим количеством боеспособных танков и штурмовых орудий в составе соединений и частей 4 ТА и АГ КЕМПФ. 6-я ТД. 1 ПЦ-2, 6 ПЦ-3 ЛГ, 4 ПЦ-3 7,5, 3 ПЦ-3 ФЛАМ, 11 ПЦ-4 ЛГ, 3 БФПЦ. 7-я ТД. 7 ПЦ-3 КЦ, 35 ПЦ-3 ЛГ. 22 ПЦ4ЛГ 11 ТД -е 7 ПЦ3КЦ 27 ПЦ3ЛГ 24 ПЦ4ЛГ 24 штук 19 ТД -е 1 ПЦ3КЦ 16 ПЦ3ЛГ 18 ПЦ4ЛГ 4 БФПЦ 10 ТБР -е 21 ПЦ5 Штук АБТ905 21 штук Штук АБТ228 27 штук, штук БТТР-393-6 штук, С, ПЦ, АБТ 503 8 пц 6 Итого 306 боеспособных танков и штурмовых орудий. После отвода своих войск из -за района вклинения на исходные позиции, противник перешел к обороне на хорошо подготовленных рубежах. Главная полоса обороны глубиной 6-8 км состояла из двух позиций, имевших ряд опорных пунктов – узлов сопротивления, соединенных траншеями полного профиля. Вторая оборонительная полоса проходила в 2-3 километрах от переднего края и имела окопы, дзоты и разного рода искусственные препятствия. Общая глубина тактической зоны обороны составляла 15-18 километров. Населенные пункты были подготовлены к круговой обороне. Особое значение имели заблаговременно оборудованные крупные узлы сопротивления в глубине обороны – Тамаровский, в 10 км от передовой, Борисовский в 20 км от передовой. В глубине обороны, в 50-60 км от переднего края, через Богодухов, Злочев, Казачья Лопань, Журавлевка, Веселая проходил оперативный тыловой оборонительный рубеж. Кроме того, непосредственно у Харькова противник создал два мощных кольцевых оборонительных рубежа и соединил их между собой рядом отсеченных позиций. Таким образом, оборона противника на Белгородско-Харьковском направлении была заблаговременно подготовлена и хорошо оборудована в инженерном отношении, а войска противника, заняв оборонительные рубежи, были готовы к упорной обороне. К исходу 2 августа войска Воронежского и Степного фронтов закончили подготовительные мероприятия и, согласно плану операции, заняли исходные положения для наступления. Для немцев оно было в значительной степени неожиданным. Командующий группой армии Юг Манштейн впоследствии писал «Мы надеялись в ходе операции «Цитадель» разбить противника настолько, чтобы рассчитывать на этом фронте на определенную передышку. Однако эта надежда оказалась потом роковой для развития обстановки на северном фланге группы, так как противник начал наступление раньше, чем мы ожидали». Неожиданным наступление стало не только для штаба группы армии Юг, но и для немецких солдат в передовых окопах. Артиллерийская подготовка открылась мощным пятиминутным налетом всех огневых средств по переднему краю немецкой обороны. Налет продолжался с 5 до 5.05 3 августа, то есть еще до полного рассвета, поэтому он оказался для немцев неожиданным и застал их врасплох. С 5.05 до 5.35 в ожидании полного рассвета была взята пауза. После этого орудия загрохотали вновь. Артиллерийская подготовка продолжалась 3 часа. В финале артиллерийской подготовки немцев ждал еще один сюрприз. С 7.55 до 8.15 все орудия и минометы вели огонь нарастающими до предела темпами по передовым траншеям противника. Одновременно, также в 7.55, советская пехота начала сближение и выход к первым траншеям. По сигналам пехотных подразделений огонь орудий тяжелых калибров постепенно переносился, сползал с переднего края в глубину немецкой обороны. Артиллерийская подготовка шла в тесном взаимодействии с авиацией, которая группами по 20-30 самолетов непрерывно бомбила и обстреливала артиллерийско-пулеметным огнем боевые порядки противника, а также места расположения его резервов и артиллерии. 8-15 пехоты и танки прорыва, следуя за огневым валом, ворвались в передовые траншеи. В 13.00, как только пехота 5-й гвардейской армии Воронежского фронта вклинилась в главную полосу обороны противника, примерно на 2 километра, были введены в сражение 1 и 5-я гвардейская танковые армии. Их задачей было завершить прорыв тактической зоны вражеской обороны и основными силами развивать успех в оперативной глубине. Они вводились на узком 5-километровом фронте. Командующий 1 танковой армии Катуков позднее вспоминал, в памяти моей запечатлелось грандиозное движение советских танков, вошедших в прорыв. Мы шли по правой стороне пятикилометрового коридора двумя корпусными колоннами. Слева таким же порядком двигалась пятая гвардейская танковая армия. Нас прикрывала с воздуха эскадрилья Яков. Между колоннами сохранилась зрительная связь. За всю войну еще никто из нас не видел такого скопления советских танков на столь узком участке фронта. В первый же день наступления войск Воронежского фронта оборона противника на направлении главного удара была прорвана на всю тактическую глубину. Пехота 5 и 6 гвардейских армий продвинулась на 8-12 километров. Танковые соединения Воронежского фронта были вынуждены допрорывать вторую полосу обороны противника вместе с пехотой. Вот в бой, а не в чистый прорыв существенно снизил темп наступления танковых армий относительно плана операции. Первая танковая армия продвинулась всего на 12 км. Намного лучше в первый день наступления действовала пятая гвардейская танковая армия. Развивая успех, ее танки прорвались на глубину 20-25 км. По схожему сценарию развивались события в полосе наступления Степного фронта. Бывший командующий оборонявшимся в районе Белгорода 11 корпусом Эрхард Раус вспоминал. Ко времени, когда вся легкая артиллерия противника и значительная часть тяжелых минометов открыли огонь, действие приобрело вид шабаша-ведьм. Сосредоточенный на небольшой площади, этот дьявольский огонь уничтожил все оборонительные сооружения и укрытия на позиции. Вырванные с корнем и разломанные стволы деревьев покрывали землю, делая для выживших немецких солдат любые передвижения невозможными. Они могли лишь, вжавшись в воронки от разрывов, искать спасение от адского огня и ждать неизбежной атаки советской пехоты. Несмотря на сильный удар артиллерии, войскам Степного фронта под Белгородом не удалось добиться решительного успеха. Тогда было решено использовать мощный авиационный кулак, оказавшийся в руках Конева. Поначалу советские атаки поддерживались практически беспрерывными действиями групп штурмовиков численностью от 12 до 24 машин. В период с 8.30 до 8.45 последовал мощный удар по узлам сопротивления противника. В нем участвовало уже около 100 п 2 под прикрытием 80 истребителей. В итоге по участку немецкой обороны площадью 7 квадратных километров было сброшено 110 тонн бомб с плотностью 17 тонн на 1 км. Однако в течение нескольких часов гремели ожесточенные траншейные бои. Последним ударом, сломившим немецкую оборону, стал вот в бой в 15.00 первого механизированного корпуса. В итоге войска 53-й армии и правого фланга 69-й армии Степного фронта продвинулись за день на 7-8 километров. Первый день операции был для Воронежского и Степного фронтов достаточно успешным. Однако с точки зрения выполнения заложенных в план операции задач достижения первого дня, мягко говоря, оставляли желать лучшего. Вместо 40 км по плану, 5-я гвардейская танковая армия прошла всего 20 километров. Первая танковая армия прошла еще меньше. Тем не менее, утром 4 августа Ватутин был еще полон оптимизма и уже думал о маневренном сражении в глубине немецкой обороны. В докладе Сталину он писал, что танковые армии Ротмистрова и три танковых корпуса из состава 27-й армии выйдут в район Богодухова составляя компактный танковый кулак, которым можно действовать в любом направлении и который отрежет все пути к Харькову с запада. Также Ватутин наметил вод 47-й армии в направлении Баромля – Тростенец для дальнейшего наступления между реками Псел и Ворскла. Ватутин хотел еще раз проэксплуатировать идею наступления параллельно основной ударной группировки – Также он вновь нацелил свои войска для наступления в промежутке между реками, чтобы избежать их форсирования с боем. Тем временем в наступлении возникли первые заминки. Командир 6-го танкового корпуса 1-й танковой армии имел приказ Катукова не ввязываться в бой за Тамаровку, а блокировать этот укрепленный узел противника, обойти его и двигаться дальше. Однако, несмотря на четко поставленный приказ, генерал Гетман с утра 4 августа начал наступление на сильно укрепленную Тамаровку. Кутукову пришлось вмешиваться лично, и только во второй половине дня 6-й танковый корпус обошел Тамаровку с востока. В качестве заслона против нее была выделена мотострелковая бригада. В результате безуспешных боев за Тамаровку 6-й танковый корпус потерял 21 танк и 300 человек убитыми и ранеными. Также в боях за Таморовку принял участие 5-й гвардейский танковый корпус, находившийся в оперативном подчинении Первой танковой армии. Потеряв 23 танка во фронтальных атаках на Тамаровку и не добившись успеха, он получил задачу обойти немецкий опорный пункт с востока. Но дело было не только и не столько в этом. Танковая армия потеряла время, из трех ее корпусов какое-то время наступал только один – третий механизированный корпус генерала Кривошейна. 31-й танковый корпус оставался в резерве, его время пока еще не пришло. Также на второй день боев изменилась обстановка в воздухе. В ходе Второй мировой войны авиация была, пожалуй, самым маневренным средством борьбы. Самолеты можно было перебросить для парирования неожиданно возникшего кризиса гораздо быстрее танковых, а тем более пехотных дивизий. Поэтому уже на второй день советского наступления активность немецкой авиации в воздухе над Белгородом резко возросла. Немецкий 8-й авиакорпус выполнил за день более 1100 вылетов При этом подавляющее большинство этих вылетов было выполнено ударными самолетами, то есть одномоторными и двухмоторными бомбардировщиками, а также штурмовиками. Это сразу же почувствовали наступающие советские части. В отчете о боевых действиях 3-го механизированного корпуса по операции «Румянцев» было сказано. Во второй день боя противник потянул бомбардировочную авиацию – которая массированными налетами почти что беспрерывно воздействовала по колоннам, идущим за наступающими частями, расстраивая их боевые порядки и нанося большой урон в живой силе и технике. Однако, несмотря на все возникшие сложности, первая танковая армия Катукова прошла за день 20 километров. Ей в какой-то мере повезло. Третий механизированный корпус сумел вклиниться между двумя немецкими резервными соединениями. 19 танковая дивизия была подтянута к Тамаровке, 6 танковая дивизия в район к востоку от Белгорода. Между этими двумя соединениями противника остался коридор, через который танки армии Катукова устремились на юг и юго-запад. В куда худших условиях находилась 5-я гвардейская танковая армия. Преодолев позиции пехотных частей немцев, ее танковые корпуса столкнулись с 6-й танковой дивизией. Последняя заняла оборону на заранее оборудованных позициях в районе Орловки и Бессоновки. Командующий пятой гвардейской танковой армии Ротмистров вспоминал «Множество высот, глубоких балок и речек, в том числе труднопроходимая речка Гостенка, сами по себе представляли серьезные препятствия для наших танков. Все подступы к ним противник успел заминировать, а на высотах окопать танки и противотанковую артиллерию с круговым обстрелом». 18-й танковый корпус генерала Егорова уперся в оборону противника и, не имея условий для маневра, вынужден был временно приостановить наступление. Горючие и боеприпасы в двух передовых танковых корпусах 5-й гвардейской танковой армии после напряженного первого дня операции были на исходе. Однако во втором эшелоне армии был свежий механизированный корпус, который словно сам просился для развития успеха. Его было решено использовать для быстрого броска вперед, на то время, пока заправлялись и восстанавливали силы 18 и 29-й танковые корпуса. С утра 4 августа 5-й гвардейский мехкорпус выдвинулся вперед и начал наступление на юг по назначенному армией маршруту. В этот момент, в полдень 4 августа, Ротмистров получил приказ Ватутина частью сил нанести удар в направлении на Белгород, с юго-запада. Фактически это означало поворот на 90 градусов, вместо наступления на юг нужно было наступать на восток и даже на северо-восток, помогая соседнему фронту. Мехкорпус, еще не успевший сказать свое веское слово в бою на главном направлении, был выведен из боя и развернут на направление вспомогательное. В довершение всех бед именно против армии Ротмистрова в районе Орловки был введен в бой 503-й батальон тяжелых танков «Тигр». Он насчитывал бой готовыми всего 6 машин, но в обороне «Тигры» были сильным противником для Т-34-76. Все вышеописанное не замедлило сказаться на темпах продвижения вперед. 4 августа танковая армия Ротмистрова прошла за день всего 10 километров. Поворот свежего корпуса из 5-й гвардейской танковой армии на Белгород был одним из самых спорных решений Ватутина в операции «Румянцев». Конечно, этот город был крепким орешком – в ходе штурма которого армии Степного фронта могли понести большие потери и утратить свой наступательный потенциал. Немцы превратили Белгород в мощный узел сопротивления. На его территории было возведено немало оборонительных сооружений. Вокруг города, запирая ближние подступы к нему, шел кольцевой оборонительный обвод, созданный немцами еще зимой 41 42 К началу советского наступления он был значительно усилен. Кроме того, непосредственно по окраинам города проходила густая сеть дзотов, а все каменные постройки были превращены в сильные опорные пункты. Внутренние кварталы города также были подготовлены для ведения упорных уличных боев. На перекрестках улиц были построены баррикады и дзоты. Значительная часть улиц и зданий в городе были заминированы. Северная и восточная части города прикрывались сильными полосами минных полей. Достаточно сказать, что в период боев советские саперы сняли в районе Белгорода более 16 тысяч неприятельских мин. Было очевидно, что удар по Белгороду с тыла существенно облегчил бы его штурм. Поэтому Конев направил свою самую сильную 53-ю армию в обход города с запада. Успешное наступление этой армии позволило ее соседу 69-й армии выйти на хуже укрепленные западные окраины Белгорода. Город оказался полуокружен. 5 августа Белгород был атакован с трех сторон. В то время, когда части 69-й армии наступали на город с севера и с запада, с востока атаковали части 7-й гвардейской армии. Немцы оказывали упорное сопротивление, стремясь во что бы то ни стало удержать белгородский узел сопротивления в своих руках. Борьба велась за каждый квартал, а часто и за отдельные дома, превращенные немцами в опорные пункты. Однако атаки советских войск медленно, но верно делали свое дело. К 18 часам город был полностью очищен от немецких войск. В итоге Степной фронт вполне успешно справился с задачей освобождения Белгорода. Приходится констатировать, что разворот 5-го гвардейского мехкорпуса 5-й гвардейской танковой армии в тыл, оборонявшим Белгород немецким войскам, не оказал решающего воздействия на систему обороны города. Без этого выпада вполне можно было обойтись. Белгород и так был обойден с войсками 53-й армии и ее первого мехкорпуса. Снижение активности на направлении главного удара Воронежского фронта не было оправданным. Ватутин явно переоценил возможности армии Ротмистрова наступать только двумя танковыми корпусами. Когда же выяснилось, что темп потерян, командующий фронтом был просто в ярости. Утром 5 августа Ватутин писал Ротмистрову. Ваши пассивные действия граничат с преступлением, вы оголяете фланг Катукова. Командующий фронтом грозил командующему 5-й танковой армии отстранением от должности и преданием суду. Однако нельзя сказать, что 5 августа стало днем сплошных разочарований. Утром 5 августа 27-я армия и ударная группировка 40-й армии перешли в наступление. 40-я армия начала свои действия в 7-15 утра после двухчасовой артиллерийской подготовки. 27-я армия, вследствие того, что ее разведывательные отряды еще 4 августа нарушили систему неприятельской обороны, ограничилась перед атакой лишь 15-минутным мощным огневым налетом. Сломив сопротивление оборонявшейся здесь 11-й танковой дивизии и нанеся ей тяжелые потери, обе армии прорвали на 26-километровом фронте неприятельскую оборону, к исходу дня с боями продвинулись на 8-20 километров. От немедленного развала фронт немецкой 4-й танковой армии был спасен вводом в бой 7-й танковой дивизии. Тем не менее, переход в наступление 2-й ударной группировки Воронежского фронта означал угрозу окружения и уничтожения для немецких частей в районе Тамаровки. Здесь оборонялись подразделения 332-й и 255-й пехотных и 19-й танковой дивизий. Они успешно сдерживали атаки 6-й гвардейской армии и 6-го танкового корпуса но теперь оказались охвачены с обоих флангов. В их распоряжении осталась лишь дорога на Борисовку. Отход начался с наступлением темноты. К утру 6 августа Тамаровка была полностью в руках советских войск. Задержка в наступлении 5-й гвардейской танковой армии непосредственно повлияла на темпы наступления 1-й танковой армии. Кутуков был вынужден выставить прикрытие на своем левом фланге из двух бригад 3-го мехкорпуса – Это, естественно, уменьшало количество танков и мотопехоты на острие главного удара. Поэтому запланированного выхода на третий день операции к Богодухову не состоялось. Тем не менее, 5 августа 1-я танковая армия добилась неплохого результата и прошла 30 километров. Еще одним сдерживающим фактором была авиация противника. Люфтваффе сохраняла высокую активность в воздухе. Первая танковая армия, оставшаяся лидером наступления, отчетливо ощущала на себе воздействие противника с воздуха. В отчете штаба 3-го мехкорпуса армии Катукова, написанном по итогам августовских боев, указывалось. Основной урон в технике и живой силе в эти дни, с 5 по 6 августа, корпус нес за счет авиации противника. Ему вторят офицеры соседнего 6-го танкового корпуса, характеризовавшие наступление этих дней так под авиационным воздействием противника, не встречая серьезного сопротивления наземных войск его. Отставание реальных темпов советского наступления от плановых делало все более реальном столкновение с немецкими резервами из Донбасса еще до выхода на коммуникации Кэмфа. Из первой танковой и шестой армии к полю сражения двигались части дивизий СС Рейх, Мертвая голова и Викинг, а также третья танковая дивизия. Теоретически, советское командование могло воздействовать на перевозки немецких войск из Донбасса ударами с воздуха. Действительно, немецкие шелоны и колонны автомобилей двигались с юга на север, почти параллельно линии фронта. Поскольку авиация Воронежского и Степного фронтов была занята в основном поддержкой наступающих войск, к операции могла быть привлечена 17-я воздушная армия Юго-Западного фронта и тяжелые бомбардировщики авиации дальнего действия. Однако эта операция не была заранее спланирована. Приказ бомбить идущие из Донбасса эшелоны последовал только 5 августа 43-го, когда стало ясно, что танковые армии не успевают пройти 100 км за три дня. В итоге поначалу в ней участвовал всего один советский авиакорпус. Разведчики видели с воздуха, что недостатка в целях не было, но небольшие группы советских штурмовиков могли лишь слегка потрепать вражеские колонны. Только 7 августа к налетам были привлечены действительно крупные силы, способные нанести немцам большие потери. Но они громили уже последние, отставшие колонны. Шанс сорвать или хотя бы серьезно задержать вражеские резервы у советского командования был. Однако этот шанс был упущен. Наибольшая интенсивность воздействия на немецкие перевозки была достигнута уже после того, как эшелоны с танковыми дивизиями проследовали в район Харькова. Первой на пути советского наступления оказалась 3-я танковая дивизия. На 1 августа 43-го она насчитывала 16 ПЦ-3, 8 ПЦ-4 и 55 танков в ремонте. Она получила приказ на перевозку в район Харькова еще 2 августа, за день до начала советского наступления. Встреча передовых частей 5-й гвардейской танковой армии и немецкой танковой дивизии произошла 6 августа. В этот день армия Ротмистрова – успешно продвигалась вперед вдоль реки Уды. Были захвачены населенные пункты Уды-Щетиновка. Передовой отряд армии вышел к Золочеву. Советский передовой отряд с шестью танками и передовые части 3-й танковой дивизии подходят к городу почти одновременно. Завязываются уличные бои, по итогам которых Золочев остается в руках немцев. Ротмистров приказывает обходить Золочев, но усиленная прибывшим резервам немецкая оборона держит удар. Совместно с Третьей танковой дивизией действуют тигры 503 503-го батальона. Сюда же, в район Золочева, немецкое командование перегруппирует 167-ю пехотную дивизию, снятую с сократившегося в связи с потерей Белгорода фронта. Бои в этом районе затягиваются. Советские войска овладевают Золочевом только к 9 августа. Дальнейшие атаки на этом направлении уже не имели перспектив поэтому советское командование вынуждено было отказаться от первоначального плана использования 5-й гвардейской танковой армии. Было решено использовать успешное продвижение Первой танковой армии. Она пробила достаточно обширную брешь в обороне противника, и через эту брешь возможно было обойти узлы сопротивления противника с запада. Вечером 9 августа по указанию Ставки Верховного Главнокомандования 5-я гвардейская танковая армия была выведена в резерв и передана в подчинение командующего Степным фронтом Конева. В течение нескольких дней боев 5-я гвардейская ТА понесла серьезные потери, и ее ударные возможности значительно ослабли. Так только за период с 6 по 8 августа 5-я гвардейская ТА потеряла 167 танков ИСАУ, из них 74 безвозвратно. В то время, когда основная часть войск Воронежского фронта развивала наступление в южном и юго-западном направлениях и уже прорвалась в распоряжение противника на 60-65 километров в район Борисовка-Головчина, шли ожесточенные бои с полуокруженной группировкой немцев. Она оказалась охваченной с флангов наступлением 27-й и 5-й гвардейской армии. Борисовская группировка состояла из частей, отброшенных с главной полосы обороны – подразделений 332-й и 255-й пехотных дивизий, а также частей 19-й и 11-й танковых дивизий. Для ликвидации полуокруженной группировки противника Ватутин решил использовать 32-й гвардейский стрелковый корпус из 5 гвардейской армии, а также 6 гвардейскую армию и 23-й стрелковый корпус 27-й армии. Также в тыл оборонявшимся в районе Борисовки немецким частям был развернут 31-й танковый корпус, 1 танковой армии. Две его бригады перехватили пути отхода из Борисовки на юг. Кроме того, 13-я гвардейская стрелковая дивизия форсированным маршем вышла в район Головчина, чтобы не допустить прорыва на юго-запад в полосе железной дороги и шоссе Борисовка-Грайворон. С целью ускорения выполнения полученной задачи командир дивизии выбросил на Головчина десант в составе 11 танков и батальона автоматчиков, который к 18.00 6 августа овладел станцией Хатмышск. Этот отряд захватил пять железнодорожных эшелонов, 315 вагонов и несколько крупных складов с боеприпасами и продовольствием. Кольцо окружения вокруг немецких частей в районе Борисовки замкнулось. В 2 часа ночи 7 августа части 66 и 97 гвардейских стрелковых дивизий атаковали Борисовку с востока, юго-востока и юга. Дальнейшее удержание этого опорного пункта становилось бессмысленным, он грозил стать мышеловкой для занимавших его немцев. Во второй половине ночи началась серия попыток прорыва. Некоторые группы немцев просто просочились в промежутке, не занятые советскими частями. Но в некоторых случаях прорыв осуществлялся грубой силой. С 3 до 13.00 7 августа на 13-ю гвардейскую стрелковую дивизию обрушилось последовательно 6 атак противника. Атаки осуществлялись группами силой 300-200 солдат и офицеров, усиленных 5-20 танками. Танки становились тараном, который позволял пробиваться вперед. Так, в августа танковые засады 237 танковой бригады 31 танкового корпуса были атакованы крупной группой танков и пехоты противника. В результате боя немцам удалось прорваться на Гайворон, потеряв по советским данным 14 танков и две самоходки. Соответственно, 237-я бригада потеряла в этом бою 7 танков Т-34 сгоревшими и 3 подбитыми. Но не все попытки прорыва были успешными. Всего в районе Борисовки было взято 450 пленных. Среди трупов убитых немцев оказался труп командира 19-й танковой дивизии генерал-лейтенанта Шмидта. Катуков писал в мемуарах об обстоятельствах гибели немецкого генерала. Командир 19-й танковой дивизии генерал Шмидт был убит осколком бомбы. Его штабную машину с документами и личными вещами пригнали на КП армии наши танкисты. Также немцы были вынуждены бросить в районе Борисовки большое количество техники, находившейся в ремонте. Так в районе Борисовки, Головчина и Грайворона, было брошено или подорвано 75 пантер из 51 батальона. Из этого числа 35 танков ПЦ-5 «Пантера» были взорваны при отходе непосредственно в Борисовке, где располагались ремонтные мастерские 39-го танкового полка «Пантер». Разгром в районе Борисовки мог стать роковым для судьбы 4-й танковой армии. Однако именно в этот момент в район Ахтырки прибыла дивизия «Великая Германия». Она стала тем ядром, вокруг которого собирались потрепанные в первые дни сражения немецкие дивизии. Столкновение с прибывшими из других направлений немецкими дивизиями происходило с 6 по 7 августа почти на всех направлениях. Первыми из дивизии Великой Германии, прибывшей из-под Карачева, встретились 7 августа части 27-й армии. Вскоре здесь же появилась 10-я моторизованная дивизия, также переданная из группы армий «Центр». Помимо немецких подвижных соединений под Харьков, прибывали снятые со спокойных участков фронта пехотные дивизии единственным направлением на котором еще не проявили себя немецкие резервы оставалась полоса наступления первой танковой армии застрявший в первый день операции перед тамаровкой шестой танковый корпус набрал темпы и уверенно шел вперед характер продвижения корпуса штаб первой танковой армии определил так под воздействием авиации противника не встречая серьезного сопротивления наземных войск его Помимо ударов с воздуха, наступательный порыв сдерживался только необходимостью заправки техники и подтягивания тылов. В первой половине дня 7 августа корпус стоял на месте, заправляя танки и приводя себя в порядок. В 15.00 заревели моторы танков, части двинулись вперед, и уже в 18.00 они ворвались в богодухов. Сопротивление противника было слабым. Заняв город, одна из бригад продвинулась дальше и оседлала дороги, идущие к нему с юга. Катуков в мемуарах писал о захвате Богодухова. «Большого сопротивления противника мы здесь не встретили. Город занимали тыловые части, не ожидавшие столь внезапного появления советских танков, и потому на нашу долю достались богатые трофеи». Ожидание резервов противника становилось все более нервным. Поздним вечером того же дня, когда был занят Богодухов, Ватутин предупреждал своих командармов. Разведкой установлено, что противник с юга, к району Харькова, начал подтягивать до трех ТД, предположительно третья ТД, Райх и Мертвая голова. Танковая армия Катукова на тот момент была безусловным лидером наступления войск Воронежского фронта. За пять дней сражения она прошла с боями свыше 100 км и оторвалась от стрелковых соединений на 30-40 км. Большим успехом стало владение крупным узлом дорог – Богодуховым. Однако рано или поздно стремительный бег Первой танковой армии должен был привести к встрече с переброшенными из Донбасса немецкими танковыми дивизиями. 8 августа бригады Третьего механизированного корпуса вышли в район Богодухова. До железной дороги Полтава-Харьков оставались считанные километры. Однако в донесениях бригад зазвучали слова организованное сопротивление огневое упорное сопротивление. Части 3 третьей механизированной бригады корпуса Кривошейна утром 8 августа были контратакованы мотопехотой с танками. Контратака была отбита, а захваченные пленные оказались из дивизии СС Райх. Встреча с опасным и сильным противником, которую ждали со дня на день, состоялась. Третий мехкорпус был не единственным, кто встретился с частями Райха. Именно в этот момент Котуков вёл в бой 31-й танковый корпус, третий корпус его армии. До этого момента он был в резерве и привлекался для прикрытия флангов. Днем 8 августа 31-й танковый корпус развернулся из-за левого фланга 3-го мехкорпуса и перешел в наступление. Однако советские танки были сразу же встречены контратаками и артиллерийским огнем. Вот в бой резерва не привел к быстрому рывку вперед. два начав наступать, 31-й танковый корпус перешел к обороне. Вечером 9 августа Ватутин писал Катукову. Не имею донесения, что вы главными силами армии перешли к обороне, имея перед собой потрепанную дивизию Райх. Это решение считаю абсолютно неправильным. Командующий фронтом приказывал искать слабые места противника, атаковать во фланг и тыл, окружить и уничтожить. Упрек Ватутина был справедлив лишь отчасти. К обороне перешла не вся первая танковая армия. Во второй половине дня 9 августа две бригады шестого танкового корпуса атаковали от Богодухова на юг. Вечером им удалось занять Мурафу и Александровку на берегу реки Мерчик. До дороги Полтава-Харьков оставалось рукой подать. Тем временем с 9 по 10 августа в район южнее Богодухова прибыла дивизия СС Мертвая голова». А 10 августа в том же районе к югу от Богодухова появилась дивизия СС «Викинг». Сбор резервов командованием группы армии «Юг» был закончен. Настало время для контрудара. Утром 10 августа Ватутин получил директиву за подписью Сталина, в которой ему предписывалось «Ставка Верховного Главнокомандования считает необходимым изолировать Харьков путем скорейшего перехвата основных железных дорог и шоссейных путей сообщения в направлении на Полтаву-Красноград-Лозовая и тем самым ускорить освобождение Харькова. Для этой цели первой танковой армии Катукова перерезать основные пути в районе Ковяги-Валки». На пятой танковой армии Ротмистрова, обойдя Харьков с юго-запада, перерезать пути в районе Мерефа. Выведенная в резерв танковая армия Ротмистрова после перегруппировки должна была из-за спины своего более успешного соседа прорваться далеко на юго-восток, к новой водолаге. Это привело бы к тому, что в распоряжении немецкого командования осталась только одна линия снабжения войск в Харькове – дорога, идущая точно на юг. Ее должна была перехватить 57-я армия. Конечно, прибывшие из Донбасса эсэсовские дивизии были не в лучшем состоянии. Они с начала июля почти не вылезали из тяжелых боев, однако все еще представляли собой грозную силу и имели достаточно бронетехники для ведения активных боевых действий. Так, по состоянию на вечер 11 августа, в дивизии ССР Рейх было боеспособных 17 ПЦ-3 ЛГ, 26 ПЦ-4 ЛГ, 8 ПЦ-6, 20 штук в дивизии СС Мертвая голова 9 ПЦ-3 ЛГ, 2 ПЦ-4 КЦ, 20 ПЦ-4 ЛГ, 1 БФ ВГ, 7 ПЦ-6, 16 штук. И в дивизии СС Викинг 2 ПЦ-2, 12 ПЦ-3 КЦ, 12 ПЦ-3 ЛГ, 6 ПЦ-3 7,5, 10 ПЦ-4 ЛГ, 1 БФ ВГ, 5 штук. Однако потенциал двух советских танковых армий к началу сражения под Богодуховом также оказался существенно снижен. Дороже всего обошелся прорыв немецкой обороны 5-й гвардейской танковой армии. К 11 августа 1943-го она насчитывала в строю всего 106 танков 88 Т-34 и 18 Т-70. Потери армии с начала операции составили 254 танка. Из этого числа около половины – 111 машин – Было сожжено, то есть эти танки были потеряны безвозвратно. Остальные были подбиты или подорвались на минах, их еще возможно было ввести в строй. Любопытно, что в числе подбитых немецкой авиации было 29 танков, каждый пятый танк из числа подбитых. В намного лучшем состоянии была первая танковая армия. К утру 12 августа она насчитывала 268 танков в том числе 197 Т-34 и 71 лёгких Т-60 и Т-70. Однако на три корпуса армии этого количества боевых машин было явно недостаточно. Каждый из корпусов оказывался в большом некомплекте. Оперативно подчинённый на тот момент Кутукову 5-й гвардейский сталинградский корпус насчитывал всего 27 Т-34 и 10 Т-70. Тем не менее, 1-я гвардейская танковая армия все еще сохраняло значительный потенциал, что сделало ее главным героем намечающегося сражения с немецкими резервами. Несмотря на большие успехи советского наступления, немцы все еще контролировали железную дорогу Харьков-Полтава. Питающая артерия для немецких войск в районе Харькова оставалась непрерванной. В отчете первой танковой армии отмечалось... Наши войска, будучи в 5-6 километрах от железной дороги Харьков-Полтава, из-за отсутствия полевой артиллерии не могли воспрепятствовать продвижению эшелонов врага на этой магистрали. В ночь на 11 августа 1 танковая армия начала осторожно продвигаться вперед. Поначалу удалось перерезать железную дорогу сразу в двух точках. 49-я танковая бригада 3-го механизированного корпуса в три ночи ворвалась на станцию Ковяги. Эта атака была для немцев совершенно неожиданной. На станции танкистами был сожжен эшелон вместе с паровозом. Не останавливаясь в Ковягах, бригада двинулась дальше, к станции Левандаловка. Здесь советских танкистов ждал первый неприятный сюрприз. Станция была окружена и атакована. В советском отчете этот эпизод был отражен краткой, но многозначительной фразой. «В 17.00 связь с частями в районе Левандаловка прервалась». В то же время к Ковягам вышла 1 гвардейская танковая бригада. 112-я танковая бригада 6 танкового корпуса к 9 утра перерезала железную дорогу на северной окраине Высокополья. Сюда же подтянулась 6 мотострелковая бригада корпуса. Контратаки немцев против частей 1 танковой армии начались во второй половине дня 11 августа, одновременно на двух сходящихся направлениях. Одна боевая группа из состава танковой дивизии СС Мертвая голова» Перешла в наступление из района Константиновка в общем направлении на Мурафа. Другая боевая группа из состава танковой дивизии С.С. Райх контратаковала из района Старый Мерчик на Шаровку. В результате ожесточенного боя с передовыми частями Первой танковой армии немцы прорвались к реке Мерчик, выйдя таким образом на натылой частей 6 танкового и третьего механизированного корпусов, занявших высокополье и ковяги. Одновременно Высокополье было атаковано в лоб еще одной боевой группой «Мертвой головы». 112-я танковая бригада потеряла 13 Т-34 и до 50% своих мотострелков. К утру 12 августа бригада отошла от Высокополья на реку Мерчик к Шаровке. Также были потеряны ковяги. По приказу своих командиров 1 гвардейская и 49-я танковые бригады отошли от железной дороги назад, на направлении немецкого контрудара. Угроза прорыва немцев в тыл Первой танковой армии на богодухов требовала принятия срочных контрмер. Журавль в небе в лице перехвата основной линии снабжения армейской группы Кэмф был без малейших колебаний оставлен. Впереди, высокополье в полной изоляции, осталась только мотострелковая бригада 6 танкового корпуса мотопехота с противотанковой артиллерией, но без собственных танков. Командир 6 танкового корпуса генерал Гетман вспоминал: Утром 12 августа нами была предпринята попытка силами одного из стрелковых полков 163-й стрелковой дивизии прорваться на помощь отрезанным батальонам, но это не удалось. Малоуспешными оказались и такого рода действия 200-й танковой бригады. Из 12 танков 1 батальона, посланных ею по приказу командования корпуса, 8 были подбиты. Прорваться в высокополье удалось лишь 4 34 -кам. Интересно отметить, что согласно документам Первой танковой армии, эти 8 подбитых танков стали жертвой немецкой противотанковой авиации. Несмотря на наметившийся кризис, советское командование все еще рассчитывало на реализацию своих планов. Новым игроком на поле боя должна была стать 5-я гвардейская танковая армия. Ранним утром 12 августа 18-й и 29-й танковые корпуса армии сосредоточились в районе хрущевой никитовка и Кияны. Пятый гвардейский мехкорпус остался в районе Севернее Богодухова. Как и в начале сражения, он находился в резерве и должен был развивать успех. Однако советское наступление в обход Харькова 12 августа не состоялось. Волею судеб армии Ротмистрова оказалась прямо на пути немецкого контрнаступления. В состав третьего танкового корпуса прибыла дивизия СС «Викинг», что дало возможность перейти от обороны к активным действиям. В 8 утра 12 августа танкогренадерские дивизии СС Райх и Мертвая голова начали наступление в направлении Богодухова. Они быстро сбили с позиции части 5 гвардейской армии. 97-я гвардейская стрелковая дивизия, как указывали советские документы, отошла в беспорядке занимаемого рубежа. Ветеран Сталинграда, 13-я гвардейская стрелковая дивизия отошла еще дальше, к Богодухову. Отбросив советскую пехоту, эсэсовцы вошли в соприкосновение с 18 и 29-м танковыми корпусами 5-й гвардейской танковой армии. Можно сказать, что она оказалась в нужное время в нужном месте. Если бы советское командование не реактировало армию Ротмистрова под Богодухов, операция Румянцев была бы поставлена на грань катастрофы. 13 августа 5-я гвардейская танковая армия была вынуждена обороняться вместе с частями 1-й танковой и 6-й армии. Натиск эсэсовских частей был настолько сильным, что советским танкистам и пехотинцам приходилось отступать. Под ударами полка Эйки, дивизии СС «Мёртвая голова», поддержанными тиграми 503-го батальона, было оставлено селение Хрущевая Хрущёвая Никитовка. Его обороняли 18-й танковый корпус 20Т-34 и 4Т-70 и 237-я танковая бригада 31-го танкового корпуса соседней 1-й танковой армии. У 237-й бригады было три батареи новых 57-мм противотанковых пушек. Они были способны бороться с «Тиграми». Возможно, именно этими пушками был уничтожен «Тигр», числящийся как потерянный безвозвратно 503-м батальоном 13 августа. Однако немецкие тяжелые танки по-прежнему оставались самым опасным противником. В отчете первой танковой армии позднее указывалось – Основную тяжесть борьбы с противником приняли истребительно-противотанковые полки, так как танки противника, не встречая серьезного воздействия на дальних подступах, всей своей мощью обрушивались на боевые порядки и ПТАП. При этом танки Т-6 с дистанции 2-2,5 км вели огонь прямой наводкой по нашим танкам и артиллерии, будучи сами недосягаемыми для огня наших орудий. Тем не менее прорыва к Богодухову 13 августа не состоялась. На пути, наносящих контрудар немецких соединений, было слишком много частей и соединений из разных армий двух советских фронтов. В тот же день, 13 августа, Конев раздраженно писал Ротмистрову «Войска фронта ведут успешный бой за Харьков, вы преступно топчетесь на месте». Он требовал от командующего Пятой гвардейской танковой армии «собрать армию в кулак и решительно, энергично действовать на новую водолагу, выполняя мой приказ». Получив категорический приказ наступать, Ротмистров решил задействовать для выполнения этой задачи 5-й гвардейский мехкорпус 25Т-34 и 4Т-70. Два других корпуса армии оставались в обороне. С рассветом 14 августа пятый гвардейский мехкорпус должен был переправиться через реку Мерчик не наступать в указанном коневом направлении. С 4 утра корпус начал выдвигаться к переправе и в 6.00 начал ее... Однако в разгар переправы в 7.30 в штабе армии был получен приказ перейти к обороне. Наступление было отменено. Что же произошло? Стремительное ухудшение обстановки заставило командующего Степным фронтом пересмотреть свое решение. Буквально через несколько часов после предыдущего приказа наступать на новую водолагу. Конев приказал Ротмистрову. В связи с создавшейся обстановкой на Воронежском фронте армии перейти к обороне, не допустить дальнейшего продвижения противника на богодухов, а организовать взаимодействие с Жадовым, 5-я гвардейская армия. Предназначавшийся для наступления мехкорпус стал резервом, пожарной командой на случай прорыва противника. Потери 5 гвардейской танковой армии с 11 по 20 августа составили 63 Т-34 и 22 Т-70. Главной задачей двух фронтов становится удержание достигнутых позиций. 13 августа Ватутин категорически требовал от Катукова. Захваченные районы на железной дороге Харьков-Полтава удерживать во что бы то ни стало. Также принимались меры по защите атакованного немцами фланга. Командующему 5-й гвардейской армии приказывалось всю истребительно-противотанковую артиллерию и батальоны ПТР немедленно сосредоточить и использовать на Богодуховском направлении. С севера пешим маршем подходила пехота 6-й гвардейской армии. Если бы она закрепилась на захваченных танкистами Катукова рубежах, сбить ее немцам было бы уже затруднительно. На следующий день 6-я гвардейская армия действительно дала повод для оптимизма. Ее части вышли к дороге Харьков-Полтава, западнее Высокополье, продвинувшись за день на 10-12 километров. Однако эсэсовские соединения Третьего танкового корпуса энергично занялись очисткой коммуникаций армейской группы КЭМФ. Не сумев прорваться к Богодухову с юго-востока, они сменили направление удара. Полк Эйке вместе с 503-м батальоном «Тигров» перегруппировался фронтом на запад и 14 августа ударил в тыл советским частям в районе Высокополья. Это стало неожиданностью для Ватутина. Он считал, что противник будет по-прежнему пробиваться на Богодухов. Новый немецкий контрудар встретил куда меньшее сопротивление, чем попытки таранить изготовившуюся к наступлению Пятую Гвардейскую танковую армию. 15 августа он был продолжен. Есесовские части прорвались в тыл шестой гвардейской армии. Жуков в тот же день докладывал Сталину. Противник нанес контрудар по Чистякову. В контрударе участвовали танковые дивизии «Райх» и «Мертвая голова» при поддержке авиации, сделавшей по двум дивизиям Чистякова около 600 самолетов ударов. Очень сильно пострадала 90-я стрелковая дивизия. 6-я гвардейская армия была вынуждена отойти на север, на рубеж реки Мерла. Поздно вечером 15 августа окруженным и блокированным высокополье частям из состава 6-го танкового корпуса был дан приказ оставить город и прорываться к своим. Он был выполнен 16 августа. Железная дорога Полтава-Харьков была оставлена. К 17 августа активные действия под Богодуховым прекратились, и фронт на какое-то время стабилизировался. Армейская группа Кэмф была переименована в 8-ю армию. Центр активности войск сторон вскоре переместился в район Ахтырки. Результативные действия прибывших из Донбасса эсэсовских дивизий в районе Богодухова позволили немцам сузить брешь в построении войск группы армии «Юг». Однако между Ахтыркой и Коломаком сплошного фронта все еще не было. Смежные стыки 4-й танковой армии и 8-й армии бывшей армейской группы «Кэмф» висели в воздухе. Лишь в глубине вокруг Полтавы были собраны немногочисленные резервы. Они должны были предотвратить нападение Полтавы в случае быстрого прорыва к ней советских подвижных соединений. Эта угроза была вполне реальной. Пока гремело сражение в районе Богодухова, 27-я армия продвигалась на Полтаву. На острие удара армии двигались 4-й и 5-й гвардейские танковые корпуса. Вечером 17 августа в 4-м гвардейском ТК Было в строю 31 Т-34, 1 Т-70, 25 МК-3 и 8 СУ-122. А в 5-м гвардейском ТК в строю были 109 Т-34, 18 Т-70 и 4 МК-4 «Черчилль». К 18 августа в районе Ахтырки были сконцентрированы дивизии «Великая Германия» 7-я и 10-я моторизованной дивизии. Они объединились штабом 24-го танкового корпуса генерала Вальтера Неринга. По состоянию на вечер 18 августа в дивизии ВГ было боеспособных 7 ПЦ-3 ЛГ, 2 ПЦ-4 КЦ, 18 ПЦ-4 ЛГ, 5 ПЦ-5, 8 ПЦ-6, 4 ПЦ-БФ ВГ, 4 Флам-Панцер, 22 Штуг. В 7-й танковой дивизии 1 ПЦ-2, 12 ПЦ-3. 3 ПЦ-3-7,5, 1 ПЦ-4 КЦ, 10 ПЦ-4 ЛГ, 3 ПЦ-БФ ВГ. В 10-й матризованной дивизии было около 40 противотанковых Сау Мардер. Для поддержки контрудара с воздуха были задействованы 1 Юг-51, 2 Юг-27, 3 КГ-4, а также 1 и 3 СТГ-77. По другую сторону фронта под Ахтыркой на широком 25-километровом фронте занимала оборону единственная 166-я стрелковая дивизия 27-й армии. Советские позиции здесь были ослаблены ввиду необходимости развернуть 241-ю стрелковую дивизию на рубеж реки Мерло. На этот рубеж отходили пережившие прорыв в тыл дивизии 6-й гвардейской армии. Их боеспособность была достаточно низкой, и командующий 27-й армией предпочел прикрыть этот рубеж своим проверенным соединением. В итоге к 17 августа 27-я армия растянулась на 170-километровом фронте, серьезно ослабив свои фланги. В отсутствие резервов ситуация могла быстро перерасти в катастрофу. Однако в тылу 27-й армии сосредотачивалась 4-я гвардейская армия маршала Кулика – переданная Воронежскому фронту из резерва Ставки. Так же, как и другие задействованные в сражении резервы Ставки, она ранее входила в состав Степного военного округа и занимала позиции в основании Курской дуги. Теперь она должна была дать второе дыхание наступлению Воронежского фронта на Котельву. Нельзя сказать, что командование Воронежского фронта не осознавало опасности со стороны группировки противника в районе Ахтырки, в Атутином было принято решение вводом в бой свежих резервов сорвать готовящийся контрудар врага и разгромить его танковый кулак, сосредоточенный западнее Ахтырки. В бой водилась 47-я армия генерал-лейтенанта Корзуна. Она должна была нанести удар с севера во фланг и тыл войскам противника в районе Ахтырки, чтобы во взаимодействии с 27-й армией окружить и разгромить их. Вторая воздушная армия главные усилия направляла на поддержку наступления 47-й армии и часть сил на поддержку 27-й армии. Утром 17 августа давно ожидавшая своего часа 47-я армия была введена в сражение. Она наступала из района Боромли на юго-запад. Вместе с ней действовали 3-й гвардейский мехкорпус и 10-й танковый корпус. Оборона 68-й и 57-й пехотных дивизий была прорвана на 30-километровом фронте. За день боя советские войска продвинулись на 10-12 километров. Немецкому командованию пришлось частично разукомплектовать ударную группировку 24-го танкового корпуса. 19-я танковая дивизия из Ахтырки была развернута в район Баромли, в полосу наступления 47-й армии. Однако, несмотря на прорыв в районе Баромли, немецкое командование не отказалось от запланированного контрнаступления – Утром 18 августа дивизии 24-го танкового корпуса перешли в наступление. Изначально слабая и растянутая по фронту оборона 166-й стрелковой дивизии была буквально разгромлена с воздуха. Документы 27-й армии свидетельствуют. Большинство противотанковых средств, 45 миллиметровое орудие ПА, ДА и 408-го ИПТАП с личным составом были разбиты и уничтожены авиацией, тягачи сожжены». К исходу дня в построении 27-й армии был вбит Клин на глубину 24 км, на фронте 7 км. Навстречу ему ударила дивизия СС «Мёртвая голова». Создалась реальная угроза окружения для 71-й и 241-й стрелковых дивизий, 4-го и 5-го гвардейских танковых корпусов. Они же были первыми развернуты для парирования немецкого контрудара. Для противодействия немецкому контрудару сразу же были задействованы соединения свежей 4-й гвардейской армии. 7 и 8-я гвардейские стрелковые дивизии развернулись на фланге немецкого танкового клина, выстраивая заслон на пути прорыва в тыл Воронежского фронта. На выручку 27-й армии сразу же были направлены части 1-й и 5-й гвардейской танковых армий. Первая танковая армия отправилась в район Ахтырки, практически в полном составе 6-й танковый корпус, 3-й механизированный корпус без 10 мехбригады и 242-я танковая бригада 31-го танкового корпуса. Танковая армия Катукова к тому моменту была уже изрядно потрепана. В строю на 19 августа числились 91 Т-38 и 48 Т-70. В район Ахтырки отправились около 65 Т-34. От армии Ротмистрова по Дахтырку отправился 29-й танковый корпус без одной бригады. Наступление 47-й армии привело к глубокому прорыву фронта 4-й танковой армии. 19 августа в КТБ ОКВ указывалось. На участке фронта 52-го армейского корпуса в результате сильных ударов противника создалось критическое положение. Однако, несмотря ни на что, контрудар был продолжен. Немецкое командование считало, что оно успеет сомкнуть фланги 8 и 4 танковой армии до сползания ситуации к критической точке. После этого 24-й танковый корпус мог быть развернут для парирования наступления 47-й армии. К тому времени танковая дивизия СС Рейх была сменена 223-й пехотной дивизией. Пользуясь случаем, следует отметить, что резервы получала не только советская сторона. Манштейн позднее писал. До конца августа мы получили 9 пехотных и одну танковую дивизии. Именно эти резервы позволили командованию группы армии «Юг» стабилизировать ситуацию. Смена эсэсовских дивизий в первой линии на пехоту позволила вести в бой под котельвой полк «Дойчланд» и танковую боевую группу «Тишен» из состава «Рейха». Они приняли участие в контрударе совместно с мертвой головой». Атака нацеливалась навстречу группировки, наступающей от «Ахтырки». 20 августа части дивизий Великой Германии и боевые группы эсэсовских соединений соединились в районе к северу от Калантаева. Фланги 4-й танковой и 8 армии сомкнулись. В разведывательной сводке группы Армии Юг указывалось «На левом фланге 8 А в настоящий момент большая неразбериха». Четвёртый гвардейский ТК, а также части пятого гвардейского ТК, отрезанные в результате атаки дивизии СС Мертвая голова и дивизии Великая Германия попытались прорваться в восточном направлении, но были отброшены на юг. Подошедшие к полю сражения части первой танковой армии атаковали наступающие немецкие дивизии во фланг. Та же сводка группы армий Юг сообщала: крупные силы противника начали атаковывать, по фронту прикрытия в северо-восточном направлении юго-восточнее города Ахтырка с привлечением переброшенного с Орловской дуги 3-го гвардейского ТК, 31-го ТК, а также 7-й и 48-й гвардейских дивизий, переброшенных из района Га «Север». Атаки были отражены. Одна только дивизия Великой Германии на этом участке подбила 100 танков противника. Тем не менее, сильный нажим на 24-й танковый корпус – позволил окруженным советским частям прорваться из окружения. Заслон на пути прорыва 4-го гвардейского танкового корпуса у Колонтаева выставила дивизия СС Мертвая голова». Имея превосходство как в людях, так и в технике, СССР прочно закрепились в городе и его окрестностях. К Колонтаеву части 4-го гвардейского танкового корпуса подошли поздним вечером 20 августа. Как позднее отмечалось в отчете штаба корпуса, Использовав внезапность, танки и самоходное орудие в течение первого получаса боя подожгли у противника 7 танков и много автомашин. Но обстановка сложилась не в пользу колонны частей корпуса, так как танки и артиллерия втянулись в улицу населенного пункта, где развернуться в процессе боя было очень трудно, и вместе с этим у противника здесь уже было много танков, артиллерии, минометов, мотопехоты. Продолжая вести при свете пожаров ожесточенный уличный бой, часто переходящий в рукопашные схватки, отдельные группы бойцов под руководством офицеров ударами во фланг, обходя Калантаев севера и юга, начали обход группы танков и броневиков противника, скованные нашими танками и самоходными орудиями. Первым группам под прикрытием темноты удалось с потерями, но прорваться. С наступлением дня остальным подразделениям советского танкового корпуса пришлось разбиваться на мелкие отряды и просачиваться к своим по немецким тылам. Однако 4-й и 5-й гвардейские танковые корпуса понесли большие потери в людях и технике в боях и при отходе из окружения. Так, к вечеру 22 августа в 5-м гвардейском танковом корпусе насчитывалось боеспособных всего 34 Т-34 и 3 Т-70, а в 4-м гвардейском танковом корпусе по состоянию на вечер 23 августа были боеспособны лишь 11 Т-34 и 8 МК-3. На следующий день сведения о произошедшем достигли Кремля. Сталин устроил в Атутину настоящий разнос. В отправленной поздно ночью 22 августа директиве ставки ВГК было сказано... События последних дней показали, что вы не учли опыта прошлого и продолжаете повторять старые ошибки, как при планировании, так и при проведении операций. Стремление к наступлению всюду и к овладению, возможно, большей территорией без закрепления успеха и прочного обеспечения флангов ударных группировок является наступлением огульного характера. Верховный главнокомандующий считал, что в результате допущенных командующим Воронежским фронтом ошибок «Наши войска понесли значительные и ничем не оправданные потери». В итоге Сталин приказывал Ватутину «сосредоточить все внимание на реальной и конкретной задаче – ликвидации Ахтырской группировки противника, ибо без ликвидации этой группы противника серьезные успехи Воронежского фронта стали неосуществимыми». Действительно, приходится констатировать, что расчёт Ватутина на воздействие наступления 47-й армии на планы противника не оправдался – Несмотря на прорыв фронта к северу от Ахтырки, немецкое командование сохранило присутствие духа и довело дело до конца. Только после того, как фланги двух армий сомкнулись, дивизии 24-го танкового корпуса были задействованы для отражения наступления 47-й армии. Действительно, целостность фронта 4-й танковой армии была вновь восстановлена к концу августа 43-го ценой сдачи Ахтырки, Котельвы и отхода на рубеж реки Ворскла. В то время, когда Воронежский фронт сражался с оперативными резервами противника под Богодуховом и Ахтыркой, Степной фронт продолжал борьбу за Харьков. В результате боев 12 и 13 августа войска Степного фронта, прорвав внешний оборонительный обвод, на ряде участков подошли вплотную к городскому обводу и завязали бои на окраинах Харькова. До 17 августа войска Конева вели упорные бои на достигнутых рубежах. 18 августа возобновило наступление 57-я армия, обходя город с юга. Основная группировка армии в составе пяти дивизий, усиленных танками, должна была развивать наступление в общем направлении на Мерефу. С 18 по 22 августа на обоих флангах Степного фронта развернулись особенно напряженные бои. С утра 18 августа 53-я и 57-я армии возобновили наступление с целью охвата Харькова с запада и юго-востока. Перейдя в наступление, 53-я армия 18 и 19 августа вела затяжные бои по очищению от противника лесного массива западнее Харькова. Обойдя этот массив основными силами армии Запада, советские части овладели им, после чего получили возможность продвигаться вперед быстрее. 20 августа наметился успех в направлении на Коротич, город на железной дороге Харьков-Полтава, на котором наступала 53-я армия. К этому времени эта армия овладела населенными пунктами всего лишь в 6-12 километрах к северо-западу от Харькова. До перехвата заветной железной дороги оставались считанные километры. Для того, чтобы ускорить овладение Харьковом, по приказу Шукова в район леса южнее Полевое, 20 августа была переброшена 5-я гвардейская танковая армия. Она получила задачу ударом на коротич перерезать противнику пути отхода из Харькова на запад и юго-запад. Точнее, к операции привлекались 18-й танковый корпус и 5-й гвардейский механизированный корпус. Третий корпус армии Ротмистрова оставался в районе Богодухова, в резерве на случай каких-либо неожиданностей. Наступление 5-й гвардейской танковой армии на Коротич началось в 9 утра 21 августа 1943 Плацдарм для обеспечения переправ через реку Уды не был обеспечен войсками 53-й армии. В итоге 18-й танковый корпус переправлялся под обстрелом через найденный разведкой Брод. 15 танков застряли в заболоченных берегах реки Уды. Еще несколько танков подорвались на минах. Однако время было упущено, и 18-й танковый корпус начал наступление только в 17.00 21 августа, продвинувшись до конца дня всего на 1 километр. На следующий день в бой был введен 5-й гвардейский мехкорпус. В течение 22 августа танки Ротмистрова вели ожесточенные бои на подступах к Коротичу. К исходу дня город был в руках советских войск. Вперед были высланы передовые отряды. В тот же день, 22 августа, дивизия Рейх получила батальон танков ПЦ-5 «Пантера», находившийся до этого на формировании в Германии. Он был немедленно брошен в бой. Вводом в бой Рейха немецкому командованию удалось на какое-то время стабилизировать ситуацию. Разыгралось жестокое танковое сражение. Части 5-й гвардейской танковой армии 23 августа были выбиты из Коротича. Передовые отряды армии окружены и блокированы. Окруженные советские части оказали ожесточенное сопротивление. Командующий 11-м танковым корпусом Эрхард Раус впоследствии писал Лишь маленький участок леса далеко позади линии фронта еще оставался в руках советской моторизованной пехоты, поддержанной несколькими танками и противотанковыми пушками. Все наши попытки отбить этот лоскуток были отражены с тяжелыми для нас потерями. Лишь атака огнеметных танков положила конец упорному сопротивлению русских, так как целый участок леса был просто сожжен дотла. Также Раус в своих воспоминаниях дал оценку потерь противника в танках. Всего же попытки отбить Харьков стоили пятой гвардейской танковой армии потери 420 танков за три дня боев. Как эффективная боевая сила на ближайшее время, она перестала существовать. По советским данным, с 21 по 31 -е августа 43-го армия Ротмистрова потеряла 114 Т-34 и 15 Т-70. Потерять больше было просто затруднительно, ввиду того, что на 25 августа 5-я гвардейская танковая армия насчитывала 111 танков, 97 Т-34 и 14 Т-70. Причем участвовавшие в боях за Харьков 18-й танковый и 5-й гвардейский механизированные корпуса насчитывали всего 24 и 17 танков соответственно. Также нельзя не отметить, что пантеры дивизии «Рейх» понесли в тех боях чувствительные потери, на 31 августа в строю была 21 машина, еще 40 числилось в ремонте, и 10 проходили как безвозвратные потери. Однако контрудар Рейха стал уже средством не удержания Харькова, а обеспечения отхода из него. Манштейн впоследствии писал. 22 августа Харьков был сдан для того, чтобы высвободить силы для обоих угрожаемых флангов группы Кемфа и предотвратить ее окружение. Командование этой группой, переименованной Восьмую армию, принял в это время мой бывший начальник штаба, генерал Веллер. В феврале 43-го сдача Харькова стоила должности Хуберту Лансу. Тогда город был вновь отбит в марте. В августе 43-го Гитлер за сдачу Харькова снял Вернера Кемпфа. Решение оставить Харьков было принято 22 августа, но его еще предстояло выполнить. Во второй половине дня 22 августа советская разведка обнаружила колонны немецких войск, двигавшиеся от города на юго-запад. Чтобы не дать возможности противнику вывести из-под удара свои войска, оборонявшие Харьков, вечером 22 августа был отдан приказ о ночном штурме Харькова. Задача непосредственно владения городом возлагалась на войска 69-й и 7-й гвардейской армии. К 12.00 23 августа после упорного боя Харьков был полностью очищен от немецких войск. На этом операция румянцев была завершена. Согласно десятидневным донесениям о потерях, Воронежский фронт в период с 1 по 20 августа потерял всего 79 313 человек, в том числе 14 111 человек убитыми и 5 899 пропавшими без вести. Заметная доля пропавших без вести объясняется несколькими тактическими окружениями. В частности, под Котельвой. Потери примерно равномерно распределялись между армиями фронта. Пятая гвардейская армия потеряла с 1 по 20 августа 14 516 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Шестая гвардейская армия 14 411 человек. Двадцать седьмая армия 12 576 человек. 38-я армия, 12 человека. 40-я армия, 14 человека. Вновь вступившая в бой 47-я армия успела потерять 5 человек. 4-я гвардейская армия, 460 человек. 1-я танковая армия потеряла за тот же период 4930 человека. Степной фронт потерял с 3 по 23 -е августа 98 тысяч человек. 273 человек, в том числе 23 272 человека убитыми и пропавшими без вести. Немецкая 8-я армия, армейская группа Кэмф потеряла с 1 по 31 августа 4496 человек убитыми, 18 614 ранеными и 2703 пропавшими без вести. Соответственно, 4-я танковая армия потеряла за тот же период 5658 убитыми. 13 712 ранеными и 6 541 пропавшими без вести. Обращает на себя внимание большая доля пропавших без вести в потерях 4-й немецкой армии. Это было неизбежным следствием прорыва фронта и тактических окружений, в частности под Борисовкой.